тогда же и почти там же, внутри шаттла клана темных Эйджел и гламрака. «У этого существа неизвестного нам вида имеется излучатель антиматерии, очевидно такого типа, как другое их оружие с готовыми зарядами», с испугом заявила госпожа Азелиен. «Я думаю, что это существо — представитель неизвестной нам развитой космической цивилизации, чей корабль потерпел крушение на этой планете, а последний выживший член экипажа сумел починить себе диких хуманцев, потому что других таких существ поблизости нет. Нападая на это поселение, мы и сами не понимали, с кем связываемся. — Мы пропали, — заскулила госпожа Мирал. — Даже самый маленький излучатель такого типа вскроет ваш шаттл как упаковку для продуктов, и тогда мы все сгорим в пепел. — Это неизвестное существо неожиданно подобрело и предлагает нам полную капитуляцию, — заявила вдруг матрона тёмных. Я же говорила, что оно непредсказуемое. Оно сообщает, что мы немедленно должны сдаться на его милость, и проявить полное повиновение, а за это нам гарантируют сохранение жизни, хорошее обращение, добрую еду и медицинскую помощь, потому что местные дикари находятся у него под полным контролем. Предложение действует очень ограниченное время, потому что если мы будем упрямиться, то это существо снова разозлится, и тогда сюда принесут излучатель, и нам станет очень плохо. А если нас обманут и все равно убьют? Спросила третья дочь Светлой Матроны Талианмир. «Я так не думаю», — ответила госпожа Азелиэн. «Ментальный фон у окружающих нас хуманцев стал значительно более миролюбивым. Видимо, это существо убедило их, что наша капитуляция — это лучший исход событий, потому что с цивилизованными существами надо обращаться цивилизованно. Вы как хотите, а я намерена сдаться. из за себя, и за свой клан. Это лучше, чем сгореть в беспощадном пламени излучателя антиматерии». «Ну хорошо», — сказала Матрона Светлых. «Мы тоже сдаемся». Остается только надеяться, что обещание сохранения жизни и хорошего обращения не было ни злой шуткой, ни обманом.